Второе. Двойственный характер заключающегося в товарах труда. Первоначально товар предстал перед нами как нечто двойственное, как потребительная стоимость и меновая стоимость. Впоследствии обнаружилось, что и труд, поскольку он выражен в стоимости, уже не имеет тех признаков, которые принадлежат ему как созидателю потребительных стоимостей. Эта двойственная природа, содержащегося в товаре труда, впервые критически доказана мною. Так как этот пункт является отправным пунктом, от которого зависит понимание политической составляющей, то его следует осветить здесь более обстоятельно. В совокупности разнородных потребительных стоимостей или товарных тел проявляется совокупность полезных работ, столь же многообразных, разделяющихся на столько же различных родов, видов, семейств, подвидов и разновидностей, одним словом, проявляется общественное разделение труда. Оно составляет условия существования товарного производства, хотя товарное производство, наоборот, не является условием существования общественного разделения труда. Только продукты самостоятельных, друг от друга независимых частных работ – противостоят один другому, как товары. Итак, в потребительной стоимости каждого товара содержится определенная целесообразная производительная деятельность или полезный труд. Потребительные стоимости не могут противостоять друг другу, как товары, если в них не содержатся качественно различные виды полезного труда. В обществе, продукты которого, как общие правила, принимают форму товаров, то есть, В обществе производителей это качественное различие видов полезного труда, которые здесь выполняются независимо друг от друга, как частное дело самостоятельных производителей, развивается в многочленную систему, в общественное разделение труда. Следовательно, труд как созидатель потребительных стоимостей, как полезный труд, есть независимое от всяких общественных форм условия существования людей, вечная естественная необходимость, без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, то есть не была бы возможна сама человеческая жизнь. Человек в процессе производства может действовать лишь так, как действует сама природа, то есть может изменять лишь формы веществ. Более того, в самом этом труде формирования, Он постоянно опирается на содействие сил природы. Следовательно, труд – не единственный источник производимых им потребительных стоимостей, вещественного богатства. Труд есть отец богатства, как говорит Уильям Петти, земля – его мать. Перейдем теперь от товара как предмета потребления к товарной стоимости. Ежедневный опыт – показывает, что в капиталистическом обществе, в зависимости от изменяющегося направления спроса на труд, известная доля общественного труда предлагается попеременно, то в форме партняжества, то в форме ткачества. Это изменение формы труда не совершается, конечно, без известного трения, но оно должно совершаться. Если отвлечься от определенного характера производительной деятельности и, следовательно, от полезного характера труда, то в нем остается лишь одно, что он есть расходование человеческой рабочей силы. Конечно, сама человеческая рабочая сила должна быть более или менее развита, чтобы затрачиваться в той или другой форме. Но в стоимости товара представлен просто человеческий труд,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 Ради простоты в дальнейшем изложении мы будем рассматривать всякий вид рабочей силы непосредственно как простую рабочую силу, это избавит нас от необходимости сведения в каждом частном случае сложного труда к простому. Поэтому если по отношению к потребительной стоимости товара имеет значение лишь качество содержащегося в нем труда, то по отношению к величине стоимости – имеет значение лишь количество труда, уже сведенного к человеческому труду без всякого дальнейшего качества. В первом случае дело идет о том, как совершается труд и что он производит. Во втором случае – о том, сколько труда затрачивается и сколько времени он продолжается. Так как величина стоимости товара выражает лишь количество заключающегося в нем труда, то взятые в известные пропорции товары всегда должны быть равновеликими стоимостями. Тем не менее, возрастающей массе вещественного богатства может соответствовать одновременное понижение величины его стоимости. Это противоположное движение возникает из двойственного характера труда. Производительная сила, конечно, всегда есть производительная сила полезного конкретного труда и фактически определяет собой только степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение данного промежутка времени. Следовательно, полезный труд оказывается то более богатым, то более скудным источником продуктов, прямо пропорционально повышению или падению его производительной силы. Напротив, изменение производительной силы само по себе нисколько не затрагивает труда, представленного в стоимости товара. Так как производительная сила принадлежит конкретной полезной форме труда, то она, конечно, не может затрагивать труда, поскольку происходит отвлечение от его конкретной полезной формы. Следовательно, один и тот же труд в равные промежутки времени – создает равные по величине стоимости, как бы не изменялась его производительная сила. Но он доставляет при этих условиях в равные промежутки времени различные количества потребительных стоимостей. Больше, когда производительная сила растет, меньше, когда она падает. То самое изменение производительной силы, которое увеличивает плодотворность труда, а потому и массу доставляемых им потребительных стоимостей уменьшает, следовательно, величину стоимости этой возросшей массы, раз оно сокращает количество рабочего времени, необходимого для ее производства. И наоборот. Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, и в этом своем качестве одинакового или абстрактно-человеческого – Труд образует стоимость товаров. Всякий труд есть с другой стороны. Расходование человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом своем качестве конкретного полезного труда он создает потребительные стоимости.